Страйка одолевала зевота. Ему хотелось кофе, да лень было возиться. Он уже клевал носом, и только привычка доводить начатое до конца вынудила его приступить к просмотру выписки из журнала посещений дома номер 18 за тот день, когда погибла Лула. Тщательное изучение росписи и инициалов показало, что Уилсон отнюдь не так ревностно выполняет свои обязанности, как, вероятно, полагали его работодатели. Он сам рассказывал Страйку, что уход и возвращение жильцов в журналь не отмечались, поэтому сведений о Лендре и чите Бестиге там не было. Первая запись, сделанная рукой Уилсона, сообщала, что в 9.10 приходил почтальон, потом, в 9.22, была доставка из цветочного магазина и, наконец, в 9.50 прибыл для проверки сигнализации техник из охранной фирмы Security Bell. Время его ухода отмечено не было. В целом, как и сказал Уилсон, тот день выдался спокойным. В 12.50 в дом вошла Сиара Портер, в 13.20 — Брайни Редфорд. Уход Редфорд в 16.40 подтверждался ее собственноручной подписью. Уилсон зафиксировал также приезд официантов с закусками в квартиру Бестиги, 19.00, уход Сиары вместе с Лулой, 19.15 и отбытие официантов в 21.15. Страйка раздосадовала то, что полицейские отксерили только одну страницу. Он надеялся порыться в записях и найти фамилию неуловимой Рошли. Когда он дошел до описания содержимого ноутбука Лендри, время уже близилось к полуночи. Судя по всему, полиция искала, и, как выяснилось безуспешно, главным образом электронные письма с указаниями на суицидальное настроение или намерение. Страйк бегло просмотрел отправленные входящие сообщения за последние две недели жизни Лендри. Как ни странно, бесчисленные фотографии, демонстрировавшие таинственную внешность топ-модели, до сих пор не помогали, а только мешали Страйку поверить, что Лендри когда-то существовала в реальности. У нее были довольно стандартные черты, обобщенные, абстрактные, но при этом лицо поражало уникальной красотой. Однако сейчас в конторе эти сухие черные значки на бумаге, полуграмотные тексты с непонятными посторонними шутками и прозвищами вызвали перед ним призрак погибшей девушки. За ее сообщениями Страйку открылось нечто такое, чего не показывали сотни фотографий. Он скорее нутром, чем умом осознал, что тогда на заснеженной лондонской улице разбилась насмерть реальная девушка из плоти и крови, которая жила... Смеялась, плакала. Перелистывая страницы дела, он рассчитывал найти хотя бы ускользающую тень убийцы, но вместо этого видел только призрак самой Лулы, глядевший на него, как порой бывает с жертвами насильственных преступлений, сквозь обломки прерванной жизни. Теперь он понял, почему Джон Бристоу так решительно утверждал, что его сестра не помышляла о смерти. Девушка, напечатавшая те слова, Была сердечной, общительной, порывистой, деловитой, и сама этому радовалась. Она с энтузиазмом относилась к своей работе и предвкушала, как уже сказал Бристоу, поездку в Марокко. Большинство отправленных сообщений было адресовано модельеру Гисоме. В них не обнаружилось ничего интересного, разве что доверительно шутливый тон. И только в одном письме упоминалась самая странная подружка Лулы. «Джиджи!» -джи. «Умоляю, сооруди что-нибудь для Рошели. У нее скоро ДР». «Ну, пожалуйста». «Я оплачу». «Что-нибудь миленькое. Не вредничай». «К 21 февр. Ладно?» «Спасибо, спасибочка. Люблю. Кукушка». Страйк вспомнил. На сайте «Lula My Inspiration Forever» говорилось, что Лула любила Гисоме как брата. Его показания были самыми скупыми. Неделю провел в Японии. Домой вернулся в ночь смерти Лулы. Страйк знал. От дома Саме рукой подать до Кенти Гернгарденс. Но полиция, как ни странно, поверила, что дома он сразу лег спать. Страйк уже отметил для себя тот факт, что человек, выходящий на кентигерн Гернгарденс со стороны Чарльз-Стрит, не попадает в объектив, установленная на Олдербрук-Роуд камера была развернута в другую сторону. ***В конце концов, Страйк закрыл папку. С трудом перейдя к себе в кабинет, он разделся, отстегнул протез и расставил койку, думая лишь о том, что чертовски устал. Заснул он почти сразу, под шум транспорта, стук дождя и бессмертное дыхание города.